Глава 24. Джеймс очнулся от воспоминаний. Самокопание в себе всегда оставляло после себя неприятный осадок в душе. Поэтому он, по сути, и не любил этим заниматься. Гораздо интереснее и увлекательнее для него было погрузиться в какое-нибудь журналистское дело, где каждый раз для него открывался новый мир возможностей, где он мог без конца что-то изучать, находить и анализировать. итак Джеймс снова переключился на происходящее вокруг. Да, несомненно, Альфред был натурой сложной, жестокой и даже демонической. Но что его заставило стать таким? Что руководило его поведением, его чувствами? Каковы были мотивы его преступлений? А их, как чувствовал Джеймс, было несколько. И еще, самое главное, то, чего так и не успел узнать мистер Иствуд. А может, узнал? Этот вопрос бесконечно крутился в голове Джеймса, особенно когда он видел Роберта Нойлса. Но не решался его задать, потому как опасался, что тот не расскажет ему чего-то очень важного. Того, что упустив однажды, он может никогда больше не узнать в своей жизни. И тем не менее этот вопрос оставался в его голове где сейчас находится тело Миранды, что с ней сделали, а также то, что скрывает сам Роберт Нойлс и его брат Альфред. «Еще не время», — думал про себя Джеймс. «Возможно, Роберт Нойлс в своем повествовании и дойдет до того нужного момента, когда Джеймс, наконец, сможет задать ему так глубоко волнующие его вопросы. А быть может, даже Роберт Нойлс сам обо всем ему расскажет. «Но нужно подождать», — подумал Джеймс. И, набравшись терпения, он каждый день посещал дом Флетчеров, приводя в аргумент то, что после смерти мистера Иствуда ему необъяснимо одиноко и даже не с кем поговорить. Общение же с его племянником хоть как-то скрашивают невосполнимую утрату. К тому же Джеймс заметил, что Роберт Нойлс в некоторой степени благоволит ему. В последние дни ему даже стало казаться, что тот, как бы это ни казалось странным, каждый раз ждет его прихода. Сегодня шел мокрый снег. Временами он превращался в узорчатые снежинки, а затем в хлопья. Неожиданно погода вдруг резко поменялась, и с востока начал задувать сильный ветер, и тогда вместо снега пошел проливной холодный дождь. На дворе стоял февраль. 2019 год. Джеймс и Роберт Нойлс расположились в библиотеке возле ярко пылающего камина. Сейчас Джеймс чувствовал себя так благотворно, как казалось никогда. Когда он шел к дому Флетчеров, он думал, что восточный ветер, дующий сильными порывами прямо ему в лицо, собьет его с ног. Проливной же дождь насквозь промочит его одежду. В какой-то момент он даже хотел вернуться назад но потом подумал, что в этом случае Роберт Нойлс будет вынужден отправить к нему своего посыльного, чтобы узнать, ничего ли не случилось. Ведь опасность нахождения в доме мистера Иствуда все еще оставалась. Альфреда по-прежнему не могли поймать. А это значило одно, что он мог появиться там в любое время. На этот раз Роберт Нойлс начал повествование с того, что привело чувство Джеймса в напряжение. «Прошло несколько лет, и Альфред вернулся», — сказал, глубоко задумавшись, глядя на разгоревшиеся ярким пламенем угли в камине Роберт Нойлс. «Первая наша встреча была весьма странной. Я бы даже сказал, необычной. Альфред появился на пороге дома одним теплым летним вечером, когда ничто не предвещало каких-то событий. Я тогда с трудом узнал его» ведь прошло со дня его отъезда восемь долгих лет. Он сильно изменился. В том лукавом, дерзком подростке и в затаившемся жестоком взгляде теперь я увидел нечто иное. Он стал намного выше, его плечи расправились и раздались в ширину. Все его тело было крепким, как дуб, и неукоснительно устойчивым, так что казалось, никакой ураганный ветер не снесет его с ног потому как в нем была какая-то особенная сила. Мне даже показалось, что он все это время занимался какими-то боевыми видами спорта. При каждом движении его рук или ног обнаруживались напряженные крепкие мышцы, они выдавались сквозь одежду. Лицо его было смуглым, а нижние скулы тяжелые и жесткие. Светлые глаза, как у покойного деда Флетчера, смотрели в упор. Так что теперь невозможно было понять, что он чувствует или намеревается сделать. Потому как, судя по всему его внешнему виду, он научился тщательно скрывать свои настоящие мысли и чувства. В то время, когда он появился, я и Миранда находились в гостиной. Он вошел туда так тихо и неожиданно, так что мы оба замерли от удивления на месте. Миранда в тот момент стояла возле Мольберта. Она установила его для того, чтобы дорисовать пейзаж, который запечатлела этим утром, в то время, когда мы прохаживались вдоль цветущих полей. А я делал вид, будто внимательно рассматриваю ее картину и иронично находил в ней недостатки в цветовой гамме. Первое, что меня отвлекло от внезапного появления брата, это грохот каких-то предметов. Я посмотрел на Миранду и увидел как из ее рук выпала палитра с красками и стакан с водой. Она вся побледнела и переменилась в лице. Ее глаза, прикованные к лицу Альфреда, были сильно удивлены и напуганы. Альфред с минуту не отводил пристального взгляда от Миранды. Казалось, он тоже был удивлен. Но только в отличие от нее, он смотрел на нее совсем по-другому. Он рассматривал ее, как мне показалось, с каким-то неподдельным восхищением во все глаза. И это был необычный взгляд, в котором мне даже показалось, было совершенно несвойственно Альфреду, было удивление. И то были совсем иные чувства, чем ранее, когда Альфред был еще подростком. «Постойте, неужели это...» — воскликнул, насторожившись Альфред. «Дайте-ка подумать. Миранда?» — произнес он, смутившись. От этих слов Миранда покраснела и отпустила глаза. На тот момент Миранде уже исполнилось 17 лет, и она действительно превратилась в удивительно красивую и необыкновенную девушку. Заметив, по-видимому, смущение Миранды, он, усмехнувшись, перевел взгляд на меня и, широко распростерев навстречу мне руки, воскликнул. «Ну, здравствуй, братишка! Давно не виделись! Затем подошёл ко мне, и мы по-братски с ним обнялись и пожали друг другу руки. Миранда всё это время стояла в стороне. Когда наши объятия закончились, он неожиданно подошёл к ней и, остановившись напротив неё, всё ещё внимательно разглядывая её, прояснёс. «Ну что, Миранда, как-никак мы вроде бы вместе выросли, и ты мне являешься сестрой. Давай обнимемся, что ли, по-братски?» И, не дожидаясь ее ответа, он распростёр свои объятия и впервые обнял ее. Я видел, что Миранда стояла, не шелохнувшись и напрягшись вся, как струна. Альфред же не выпускал ее до тех пор, пока я не остановил его, почувствовав, что Миранда задыхается в его объятиях и хочет насильно освободиться. А Альфред, похлопав его по плечу и тем самым отвлекая от Миранды, произнес я. «Давай выпьем за твое возвращение», — сказал я и, подойдя к столику возле камина, налил нам по рюмке коньяка. Он в это время подошел ко мне и, беря в руки бокал, окинув нас с Мирандой внимательным и каким-то странным взглядом, произнес. «За ваше здоровье!» Вот только эти слова, как мне показалось потом, он произнес с какой-то усмешкой, я бы даже сказал, с издевкой, что ли. Я заметил, что Миранда, воспользовавшись моментом, тут же покинула нас. Это не ускользнуло и от внимательных глаз Альфреда. Да, кстати, а где наша сестричка-красавица? Уж не я ли, словно злой и ненавистный серый волк, так напугал ее? Иронизируешь? Заметил с недовольством я. О нет, что ты, братец, как можно? И в мыслях такого не было. Но, честно говоря, я действительно удивлен. Не ожидал, что из нее может получиться такая, я бы даже сказал на редкость, удивительная и красивая девушка, произнес он, вперев задумчивый взгляд в пол. Тут я впервые почувствовал, что в Альфреде что-то изменилось, но что именно было пока сложно понять. После разговора с ним я решил найти Миранду. В гостиной ее не было, в фойе тоже. Тогда я поднялся наверх в ее комнату. Я постучал, но ответа не последовало, и когда я уже собирался уходить, то вдруг услышал настороженный и тихий голос Миранды. «Кто это?» — спросила она неуверенным голосом. «Это я, Миранда Роберт». Она тут же открыла мне дверь, и я вошел. Взглянув на нее, я увидел, как ее недавно розовое здоровое лицо стала необычайно бледным, а взгляд вдруг сделался отстранённым. «Ты так внезапно ушла», — начал я. «Роберт», — произнесла она, схватив меня за руку и умоляюще заглянув в мои глаза. «Я должна немедленно уехать отсюда. Немедленно и как можно скорее». «Почему?» — сказал я. «Разве ты не понимаешь? Если я здесь останусь, то произойдёт что-то ужасное».